Джо поддерживал капитана и плыл вперед. Рядом виднелись еще несколько плывущих моряков. Константин Николаевич вспомнил только, как на него обрушился обломок мачты. Собрав все силы, он спросил Мейла, что со шхуной, почему мы в воде? Джо коротко ответил. Белов понял, что негр спас его. Капитан ничего не сказал, только взглядом поблагодарил Мэйла и начал помогать ему здоровой рукой. Вокруг стоял туман. Моряки, только недавно бывшие вблизи, куда-то исчезли. И Белов вместе с Джо остались вдвоем, словно никого не было больше в этом море, серой мглы, холодной воды и бездонной пучины под ними. Константин Николаевич чувствовал, как холод сковывает его Тела, он понимал, что долго не выдержит этого ледяного купания. Моряки освободились от тяжелых сапог и теплых тужурок, которые мешали плыть, но это было облегчением на полчаса. Белов терял последние силы. Он работал и работал здоровой рукой, уже ясно не соображая, что с ним происходит. В голове мысли путались. Ему казалось, что он стоит на капитанском мостике Аляски, которая пробивается сквозь шторм. На мгновение сознание прояснилось, и он с ужасом видел, что приходит гибель. Начал заметно ослабевать и Джо Мэйл. Сначала он подбадривал капитана улыбками, редкими словами, а сейчас молчал. Лицо его приобрело сероватый оттенок, а яркие губы побледнели. Мэйлу приходилось трудиться за двоих, и это сковывало его. «Отпусти меня, Джо», — слабым голосом попросил Белов. Но негр не обратил на слова моряка никакого внимания и, поддерживая Белова левой рукой, продолжал ритмично, словно автомат, грести правой и отталкиваться ногами. Капитан попытался освободиться от крепко державшего его руки негра, но не смог. «Я не отпущу вас, мистер капитан», — крикнул Джо, тяжело приводя дыхание. «Если угодно Господу Богу, то погибнем оба». Белов больше не сопротивлялся Мэйлу. Восприятие окружающего притупилось у капитана. Наступило равнодушие и безразличие ко всему. Белов был в полузабытии. Время для них тянулось медленно, почти остановилось. Мэйлу казалось, что всю жизнь он плывет вот так в холодной воде, которая сковывает тело, тянет вниз, попадает в рот, мешая дышать. А над головой вокруг будто всегда была эта серая моросящая мгла. Солнце горячее и ласковое, зеленая трава, твердая земля под ногами, голоса людей, пение птиц — все это он когда-то видел в чудесном сне. И этот сон не повторится, а будет всегда холод, вода, туман. Мэйл уже несколько раз уходил в воду с головой, но капитан он не давал погружаться. Джо читал про себя все молитвы, какие только знал, просил всех святых спасти его, И капитана. Он хотел сейчас вспомнить все яркое, значительное в своей жизни, которое вот-вот оборвется. Он торопливо перебирал в памяти события, снова был среди родных, на плантациях, слышал заливистый смех своей Элизы, видел ее лукаво зовущий взгляд. Вот она берет его за руку и тянет за собой». О, какая Элиза сильная! Он не может ей сопротивляться, у него не хватает сил. А Элиза стаскивает его с берега в реку. Ух, какая холодная в ней вода! Здесь должно быть глубоко. Что она делает, Элиза? Она уже на середине реки. Ужас охватывает Джо. Он зовет девушку вернуться назад, но вода заливает Джо. И он, задыхаясь, идет ко дну, в темную бездну а перед его глазами вспыхивает крутятся и исчезают красные, зеленые, синие пятна, круги. «Элиза! Элиза!» хочет крикнуть Джо и взмахивает руками, чтобы разогнать эти расплывчатые цветные пятна, которые мешают ему увидеть любимую. Острая и глубокая боль в боку возвращает мыло к действительности. Джо осматривается и с особенной ясностью видит все вокруг. Отплевываясь и кашляя, он видит вокруг себя выступающие на поверхность камни, черные, блестящие и скользкие. Прямо перед ним берег с гладкой песчаной галечной полосой с выброшенным серым плавником, а дальше коричневые скалы, сопки, покрытые зеленью. Капитан, мистер капитан, хочет закричать от радости Мэйл, но только хрип вырывается у него. Джо стоит на коленях все еще не решаясь встать на ноги, и держит под руки Белова. Голова капитана свешивается на грудь, боку Джо ободрана камни, и рана, разъедаемая морской водой, саднит Но негры не обращает внимания на боль, не обращает внимания и на то, что острые камни ракушки, устилающие дно, режут, рвут его о колени. Наконец он поднимается и, медленно качаясь, шаг за шагом, выходит из воды, тащит Белова. Кажется, вот-вот Джо упадет, и они оба захлебнутся. Тут обессилел негр. Но он упорно выбирается из воды на сушу, вытаскивая Белова, и на песке остаются отпечатки ног Джо и полосы от волочащихся ног капитана. Глаза негра лихорадочно горят, Он пытается что-то говорить, но лишь свистящий шепот срывается с его посиневших губ. Едва мыл переступил плавник, как последние силы оставили его. Он опустил Белова на землю, покрытую сухими водорослями, рухнул рядом с ним и затих. Оба они лежали неподвижно. А море бушевало все сильнее. Ветер усилился, и волны, все нарастая, выкатывались на берег, шумели, ракотали, далеко разбрасывая брызги, словно сердились, что упустили свои жертвы. Но ни Белов, ни Мэйл не слышали шума волн, гудения ветра, крика птиц, носившихся над прибрежной полосой. Измученные, обессиленные, они забылись глубоким, без всяких сновидений сном. Мэйл проснулся раньше Белова, до рассвета было еще далеко, На беззвездном небе, затянутом тучами, блеклым пятном просматривалась луна. Джо поюжился от холода и посмотрел на капитана. Белов лежал в той же позе, в какой его положил Джо. Моряк дышал ровно. Мэйл встал. Одежда на нем немного просохла. Он прошелся по берегу. Под ногами зашуршали сухие водоросли. Это натолкнуло негра на счастливую мысль — Он долго и старательно собирал на берегу водоросли толстым слоем по самый подбородок, покрыл ими Белова и устроил постель для себя. Сразу же стало теплее. Не так пронизывал ветер. От водорослей пахло йодом, солью, морем. Джо ощутил острый приступ голода и жажды. Можно было попытаться поискать ракушек, но негр решил дождаться утра и скоро уснул. Разбудил его Белов. Он похлопывал Джо по плечу и негромко звал «Джо, Джо, проснись, Джо». Негр скинул себя в водоросли, сел рядом с капитаном. Белов, видимо, проснулся давно. Одну из рубах он обратил в бинты, и сейчас его рука висела на перевязи. Долгий крепкий сон освежил капитана, частично восстановил силы. Константин Николаевич выглядел бодрее, энергичнее. «Пора в путь, Джо», — сказал он, — «выясним, где мы, где наши товарищи. Нельзя терять времени. Ох, попить бы!» Последние слова вырвались у него непроизвольно. Джо тут же почувствовал, что все у него горит внутри, язык как будто распух. Он поднялся на ноги, ощущая слабое головокружение. Моряки осмотрелись. Они стояли на берегу бухточки, густо засыпанной валунами, обломками скал, а перед ними поднимались осыпи, за которыми виднелись выветренные каменные склоны, кое-где поросшие кустарником. Еще выше зеленели поляны. Слева, далеко в море, выдался высокий обрывистый мыс. Справа — крутые валуны-гиганты. Белов и Мэйл оказались в каменной ловушке, захлопнутой за ним морем. Над головой серое невеселое небо, но надо выбираться. Джо указал на расщелину, изломанную вьющуюся по склону сопки, поросшую невысокими деревцами. «Там можно уйти!» Белов молча кивнул головой. Но прежде чем двинуться за негром, он обернулся и посмотрел на море. Пустынное, оно сейчас казалось выпуклым и будто с этой выпуклости бежали к берегу волны, рассыпая у ног Белова мелкие брызги. О чем шуршат они? Может быть, они видели людей с Аляски, знают, что с ними произошло? Капитан задумался. Горе читалось на его лице, где легли глубокие морщины. Глаза были печальны. Джо окликнул капитана. Моряк неторопливо подошел к нему. Мэйл понимал его состояние. Пробираясь меж валунов, они начали подниматься по осыпи. И из-под ног выскальзывали и катились вниз мелкие камни, увлекавшись за собой другие камешки и песок. Их движение нарастало, образуя каменную реку, которая все быстрее и быстрее текла вниз, а над ней клубилась пыль. Джо миновал осыпь и оказался у тонкой ели. Ухватившись за нее, он протянул руку Белову, помог ему добраться до расщелины. Скалы, изъеденные временем, непогодой, оказались слабыми рассыпчатыми. Они не выдержали тяжести двух человек, и ель с корнями осталась в руках мыла. Он едва удержался на ногах. Прислонившись к скале, моряки привели дыхание и снова поползли вверх на четвереньках, цепляясь за каждый выступ, за каждую щель. Ноги дрожали от напряжения. А они все ползли и ползли, и Джо все время был рядом с Беловым, и всякий раз, когда капитану было трудно, протягивал ему руку. Через каждые 10-15 минут они делали передышку, смотрели вперед, наверх, где начинался ельник. Там густо росли невысокие, с искривленными стволами деревья. Долго добирались к ним моряки, а добравшись, наслаждением опустились на траву, и лежали молча, слушая, как громко стучит в груди сердце. Пахло травой, хвоей. Белов старался не выдавать терзавшие его боли в плече. Она все усиливалась. Чтобы отвлечься от нее, капитан поднялся на ноги. Пошли. Негр послушно встал. Теперь не нужно больше взбираться вверх. Миновав камни, поросшие серым лишайником, моряки углубились в лес. Стало заметно светать. Путники не говорили о своей жажде, но каждый думал о воде, о холодной прозрачной воде. И когда Белов услышал журчание ключа, то подумал, что у него галлюцинация. Чтобы проверить себя, он посмотрел на негра. Тот тоже услышал звук воды, и на его лице, покрытом испариной, появилась улыбка. «Река, мистер капитан, вода, много воды!» Джо бросился вперед, и скрылся среди деревьев. Спустя минуту до Белова донесся громкий крик Мэйла. «Сюда, мистер капитан! Вода есть, хорошая вода!» Голос у Мэйла был чистый, свежий, звонкий. Так мог кричать о воде человек, только что утоливший жажду. Белов, едва передвигая ноги, пошел на голос и через десяток шагов оказался на берегу небольшого стремительного горного ручья. Он был такой мелкий, что было видно все его дно. Капитан опустился на колени, припал к холодной воде и пил, глотал ее, ощущая всем своим существом ее свежесть и прохладу. Ему казалось, что лучше, вкуснее никогда и ничего ему не приходилось пить. Временами он отрывался, чтобы передохнуть, и смотрел на бурунчики, которые бились у камней, выступивших из воды, на травинку, которая шевелила вода у его колен, и снова пил. С каждым глотком он чувствовал себя все лучше. И когда, наконец, оторвался от воды, то услышал, как Джо тихо смеется. Белов с удивлением обернулся и увидел, что негр поливает себе голову водой, и она струйками падает ему на лицо, на грудь, плечи, спину. «Много воды!» «Хорошая вода!» — по-детски улыбаясь, говорил Джо, и все плескал, плескал на себя воду, будто никогда не видел ее. Затем они опустили в ручей израненные ноги, промыли раны, и, обмотав ноги верхними рубашками и полосами еловой коры, снова двинулись в путь. Шли вниз по течению ключа. Ноги, тяжелые и неуклюжие, в обмотках коры, скользили по глыбам песчаника, покрытого мхом. Вначале моряки то дело припадали к воде, а утолив жажду, стали испытывать муки голода. Дорога становилась труднее. Путь преграждали заросли ельника. Они продирались сквозь него, проползали на четвереньках под переплетавшимися ветвями, выбивались из сил, но после минутного отдыха снова двигались. Моряки шли вперед вдоль ручья, надеясь, что он их выведет к большой бухте, в которой они, возможно, застанут людей корабли. Белов никак не мог понять, где они находятся — на острове или на материке. Вновь и вновь возвращалась мысль о шхуне, об исчезнувших товарищах. Никогда Белов еще не чувствовал себя таким беспомощным, несчастным. — Кэп! — позвал негра Белова. — Кэп! «Пахнет дымом». Они остановились. Действительно, в воздухе явственно ощущался дым, к которому примешивался запах ворвания. Сомнений не было. Где-то вблизи перетапливали китовый жир. Радость охватила моряков. Они почти бегом бросились вперед. Джо то прокладывал дорогу, то помогал Белову. Обмотки на ногах раскрутились, но моряки не поправляли их. «Скорее к берегу, к людям». Это было единственное, о чем они могли сейчас думать.